Глава восемнадцатая Ему снилась тьма. Тьма расползалась, словно кровь на поверхности воды. Где-то на периферии маячили смутные, неуловимые образы. Трижды за ночь он просыпался от неясной тревоги, вскакивая так резко, что начинала кружиться голова. Минуту-две сидел, прислушиваясь, но тишину нарушало лишь завывание ветра в мачтах. Потом откидывал одеяло, поднимался на палубу и озирался по сторонам в поисках Болотова, хотя умом понимал, что русский едва ли нагрянет на яхту, после чего шел в ванную, производил замеры и, успокоенный стабильными цифрами, вновь погружался в темные пучины бессвязного сна. В девять утра его разбудил телефонный звонок. «Проснулся?» — раздался в трубке голос Джей Уинстон. «Да, только никак не встану!» «Какие новости?» «Какие новости, говоришь? Я тут имела удовольствие беседовать с Оранго, и то, что он сказал, мне очень не понравилось». «В самом деле, чем же тебя разозлил Аранга? «Он обмолвился, чье сердце тебе пересадили?» Маккалеб провел ладонью по лицу. Вчерашняя стычка с детективом совершенно вылетела из головы. «Что конкретно тебя смущает?» «Почему ты молчал, Терри?» Ненавижу секреты. Этот придурок звонит и выставляет меня полной дурой, которая ни сном, ни духом. Не понимаю, в чем трагедия. Получается, тобой руководят личные мотивы? Ошибаешься. Не руководят, а мотивируют. Желание добраться до мерзавца у меня гораздо сильнее, чем у вас всех вместе взятых. Это тебя не устраивает? Или причина внуне? По-моему, я четко обозначила свою позицию еще вчера и от своих слов не отказываюсь». «Загипнотизировать свидетеля стоило. Капитан, конечно, пропесочил меня от и до, но мое мнение не поменялось». «Аналогично, коллега». Повисла многозначительная пауза. Джей явно намеревалась присовокупить еще что-то, и Маккалеб терпеливо ждал. «На будущее давай без фанатизма», — попросила Уинстон. «Ты о чем?» «Вопрос не по адресу. Неизвестно, что у тебя в голове, а мне потом расхлебывай последствия твоей мотивации». «Понятно. Но ты зря паникуешь. Я же сказал, если чего нарою, первым делом сообщу вам. В этом плане у меня ничего не изменилось». «Тогда ладно». «Ну, до связи». Макалип уже собирался класть трубку, когда до него донесся голос Джей. «Кстати, пулю твоему приятелю мы отправили. Она будет у него завтра, если, конечно, он работает по субботам. Если нет, то в понедельник». «Отлично». Мои книги, если появится важная инфа, он сам тебя наберет. Ты ведь отправляла бандероль. Не вешай мне лапшу, Терри. Он твой приятель, ежели чего, сразу кинется звонить тебе, но потом пусть непременно свяжется со мной. Разумеется. Макалип не успел нажать клавишу отбоя, как Джей снова заговорила. Какие планы на сегодня? Вопрос застал его врасплох. М -м -м. Не знаю, еще не решил, чем займусь. В идеале надо повторно опросить свидетелей по делу Глории Торрес, но Аранга запретил приближаться к ним даже на пушечный выстрел. Наверное, не стоит лезть на рожон. Ну и что ты думаешь предпринять? Да ничего. Повожусь с мотором, перечитаю протоколы, пересмотрю записи. Вдруг случится озарение. Я ведь толком не вникал в документы, так пробежал по верхам. Да уж, скука смертная. Впрочем, мне денек предстоит не лучше». «Опять в суд?» «Если бы. По пятницам заседания не проводят. Буду возиться с бумажками, наверстывать упущенное. Раньше начну, к ночи закончу. Ладно, Терри, на связи. И не забудь, ты обещал позвонить, если будут новости». «Позвоню, не сомневайся». Джей наконец отключилась, и Маккалеб плюхнулся на кровать, прижимая трубку к животу. Минут десять он селился вспомнить свои сны, после чего набрал справочную и попросил номер отделения экстренной хирургии в клинике Святого Креста. В эхо быстро ответили на звонок. Однако Грасиела подошла к телефону лишь минуту спустя. Ее голос звучал настороженно, отрывисто. «Алло?» «Извини, сильно отвлекаю». «Кто это?» «Терри». «А, -а Терри, привет!» «Нет, не отвлекаешь?» Просто меня так редко зовут к телефону, что я испугалась. Думала, с Реймондом беда. Тогда прости, что напугал. Ничего страшного. Ты не заболел? Голос у тебя какой-то странный. Я поначалу даже не узнала». Смущенная своей оплошностью, Гарсиэлла натянуто засмеялась, чтобы сгладить неловкость. «Нет, не заболел. Просто лежу на спине. Ты разве так не делаешь, когда хочешь прикинуться больной? Отличный прием, всегда срабатывает». На сей раз смех был искренним. «Никогда не пробовала, но обязательно проверю при случае». «Очень рекомендую. Потом спасибо скажешь». «У тебя что-то случилось? Есть новости?» «Пока ничего обнадеживающего. Я вроде нащупал зацепку, но не выгорело. Буду думать дальше». «Ясно. Вообще я звоню уточнить насчет завтра. Вы с Реймондом не передумали ехать? Хочу взять мальчонку порыбачить на скалы». «На скалы?» «На мол. Там шикарный клев». Народ вечно сидит с удочками. «Реймонд будет счастлив. Он мне все уши прожужжал своей рыбалкой. Короче, мы только за. А у тебя все в силе?» Маккалеб мешкал с ответом. В памяти всплыли угрозы Болотова наведаться на причал. Параллельно его одолевало желание, смутная потребность увидеть Гроссиеллу с мальчиком. Гроссиелла тем временем истолковала его молчание по-своему. «Ладно, перенесем на другой раз». «Нет, нет!» запротестовал МакКалеб, отогнав зловещий образ Болотова. «Я просто замечтался. Разумеется, все в силе. Очень хочу с вами повидаться. Отдохнем, развеемся. Заодно компенсируя обещанный ужин». «Договорились. Ночевать оставайтесь у меня. Место полно. Две каюты плюс стол в салоне легко превращается в третью кровать». «Даже не знаю. Какие-то вещи в жизни Реймонда должны оставаться незыблемыми. Например, спальня». «Понимаю». Они поболтали еще немного. В итоге Гросиэла согласилась приехать на набережную прямо с утра. Попрощавшись, Маккалеб откинулся на подушку с телефоном в руках. Гросиела завладела его воображением. Маккалеб улыбнулся, предвкушая целую субботу в ее обществе. Однако радужные фантазии вновь омрачила тень Болотова. Поразмыслив, Терри решил, что опасаться нечего — Тот, кто всерьез хочет насолить, не разбрасывается угрозами. Даже если Болотов нагрянет на пристань, попутную волну ему не найти. Да и вообще, зачем русскому лишние неприятности, если он не совершал убийств? Следом возник закономерный вопрос. Если Болотов не убийца, почему он сбежал? Накануне Джей выдвинула версию, что русский замешан в другом преступлении. Отсюда его внезапное бегство. Макалип не стал ломать голову и, отогнав мысли о Болотове, перекатился на бок и встал. Влив в себя чашку кофе, Макалеп спустился в каюту, собрал все протоколы, пленки и снова поспешил в салон. Оставив раздвижную дверь открытой, чтобы проветрить помещение, он уселся за стол и принялся скрупулезно изучать видеозаписи. Двадцать минут спустя он в третий раз запустил кассету с убийством Глории Торрес. «Это еще что за хрень?» — раздался за спиной голос Локриджа. Макали обернулся. Бадди маячил в дверном проеме. Как только ему удалось незаметно подняться на борт, Макалип схватил пульт и выключил телевизор. «Запись с камеры видеонаблюдения. А ты как тут очутился?» «Пришел за указаниями». Макалип рассеянно заморгал. «Ты же сам вчера велел подойти утром». «А, точно. Слушай». «Сегодня мне вроде никуда не надо, но если вдруг что-то наклюнется, я на тебя рассчитываю?» «Наверное...» «Лады...» — макалиб ждал, пока Бадди скроется с глаз, однако тот застыл, как вкопанный. «Ну, в чем дело?» «Ведешь расследование?» — Бадди кивнул на потухший экран. «Да, веду, но строго конфиденциально, поэтому давай без лишних вопросов». «Понял...» «Бадди, не томи, что у тебя?» «Да так, хотел узнать про зарплату». «Какую еще зарплату?» «А, в смысле, за твои услуги?» «Да хоть сейчас». «Отлично, деньжата мне не помешают». Макалип вернулся на камбус, где оставил кошелек и ключи. Открыв бумажник, прикинул, что эксплуатировал Локриджа часов в восемь, не больше, и, отсчитав шесть двадцаток, вручил купюры приятелю. Тот принялся отнекиваться, мол, слишком много». «Доплата за бензин, амортизацию и часы ожидания», — пояснил Маккалиб. «Годится?» «Вполне. Спасибо, террорист!» Маккалип хмыкнул. Прозвище приклеилось к нему с памятной ночи знакомства, когда он устроил скандал из-за концерта Бадди на губной гармошке. Наконец Локридж смотал удочки, и Маккалиб уселся за работу. Во время просмотра записей ничего на ум не пришло, и Терри пододвинул к себе протоколы. Читал медленно, не спеша, стараясь не упустить ни малейшей детали. Начать решил в обратном порядке, с двойного убийства Канна и Торрес. Однако в протоколах и отчетах не нашлось ничего любопытного, за исключением замеченного ранее расхождения во времени. Несмотря на жгучую неприязнь Каранга и его пофигисту напарнику, Маккалеб был вынужден признать, что оба поработали на совесть — Наконец настал черед протоколов вскрытия и зернистых фотографий тела Глории Торрес. До сих пор руки до них не доходили, надо сказать, умышленно. Макалеп запоминал жертв исключительно по снимкам из морга. Он никогда не видел их живыми, только мертвыми. В случае с Глорией он целенаправленно избегал смотреть отчеты патологоанатома. «Зачем лишний раз рвать душу?» Однако сейчас Маккалеп решительно придвинул к себе папку, горя желанием отыскать хоть какую-то зацепку. Размноженные на плохом ксероксе снимки вышли размытыми, а потому не такими жуткими. Маккалеб выудил из стопки фотографию обнаженного тела Глории на прозекторском столе, снятую до вскрытия. Длинный разрез, сделанный хирургом для извлечения органов, тянулся от груди до лобка. Макалип долго всматривался в оскверненный скальпелем труп, обуреваемый состраданием и чувством вины. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Маккалеб схватил трубку, прежде чем телефон зазвонил снова. «Алло?» «Терри, это доктор Фокс». Маккалеб машинально перевернул фото лицевой стороной вниз. «Терри, ты слушаешь?» «Да, да, привет. Как жизнь?» «Прекрасно. А у тебя?» «Не жалуюсь, док. Чем занимаешься?» «Так, сижу. Терри, не заговаривай мне зубы. Ты отказал той женщине, сестре погибшей?» <связь> «Маккалеб снова перевернул снимок. По правде сказать, нет». Бонни молчала, и Маккалеб отчетливо представил, как она закатывает глаза и качает головой. «Мне очень жаль», — пробормотал он. «Мне тоже». «Терри, по-моему, ты не до конца осознаешь риски». «Осознаю, но у меня нет выбора». «Боюсь, у меня тоже». «К чему ты клонишь?» «К тому, что больше не могу оставаться твоим лечащим врачом. Очевидно, ты не внемлешь моим советам и не считаешь нужным следовать моим рекомендациям. Расследование для тебя дороже собственного здоровья, а я не собираюсь смотреть, как ты планомерно себя убиваешь». Маккалеб вымученно засмеялся. «Решила от меня избавиться?» «Мне не до шуток, Терри, в отличие от тебя. Может, в этом вся проблема? Ты не воспринимаешь ситуацию всерьез? Вообразил себя суперменом?» «Ничего подобного». «Твои поступки говорят об обратном. В понедельник мой ординатор подготовит всю документацию и подберет тебе другого кардиолога». Маккалеб зажмурился. «Бонни, мне...» «Не знаю, что сказать». «Мы с тобой проделали огромный путь. Неужели ты не ощущаешь ответственности?» «Аналогичный вопрос. В общем, так. Если до понедельника ты не объявишься, мы с тобой прощаемся. Выписки заберешь у ординатора». Бонни отсоединилась, а Макалип так и остался сидеть с прижатой к уху трубкой, из которой неслись короткие гудки. Макалип выбрался на палубу, окинул взглядом набережную, парковку. Кругом ни души, даже Бадди куда-то исчез». Стоял полный штиль. Маккалип перегнулся через поручни, посмотрел на темные бездонные воды и смачно плюнул вниз, посылая к черту Бонни Фокс с ее ультиматумом. Его этим не проймешь. Фотография по-прежнему лежала на столе, терпеливо дожидаясь своего часа. Маккалип решительно взялся за снимок, переключив внимание с тела на лицо. Глазницы были наполнены темной мазью. Очевидно, глаза изъяли для трансплантации вместе с внутренними органами. По хрящу левого уха к мочке спускались три крохотных прокола. На правой мочке различался один. Макалип уже собирался спрятать фото, как вдруг вспомнил перечень вещей, снятых с погибшей в больнице и переданных полиции. При исполненной решимости сверить все до мельчайших деталей, Маккалеп выудил из стопки протокол инвентаризации — Бегло просмотрел колонку «Предметы одежды», пока не добрался до подзаголовка «Аксессуары». «Один. Часы. Таймикс. Два. Три. серьги Два полумесяца. Один. Серебряный обруч. Три. Два кольца. С камнем-оберегом. Серебряное». макалиб задумался. Он отчетливо помнил, что на записи сережек было четыре — Левое ухо украшали колечко, полумесяц и болтающийся крест, и единственный полумесяц на правой мочке. Однако в протоколе инвентаризации значилось только три серьги, что также не соответствовало количеству проколов. Макалеб потянулся за пультом с намерением пересмотреть запись, но вдруг замер. Ошибка исключена. Крест не мог ему просто померещиться. «Тем не менее, в перечне он отсутствовал», «Опять нестыковка». Макалип побарабанил пальцами по столу, прикидывая, стоит ли заострять на этом внимание. Что могло приключиться с Крестиком? Почему он не упомянут в протоколе? Маккалиб бросил взгляд на часы. «Десять минут первого. У и сейчас обед. Он набрал номер клиники и попросил перевести звонок в кафетерий. А потом долго уговаривал женщину на том конце провода передать сообщение медсестре, сидящей у окна». Сообразив, что собеседница колеблется, Маккалеб описал Грасиэлу и назвал ее имя. Из трубки нехотя поинтересовались, что именно передать. «Просто скажите, пусть срочно свяжется с доктором Маккалебом». Грасиэла перезвонила через пять минут. «Доктор Маккалеб?» «Извини, брякнул для убедительности. Другим эту даму не проймешь». «Что стряслось? Я тут перечитывал материалы и заметил кое-какую нестыковку». В протоколе инвентаризации сказано, что в больнице у твоей сестры изъяли три сережки. Да, их сняли перед томографией, хотели оценить траекторию пули. А куда делась серьга-крестик? В отчете она не упомянута. Глория не надевала ее в тот вечер. Странное совпадение. Она никогда не расставалась с крестиком, носила его каждый день. Невольно думаешь, не из-за этого ли случилась беда? Выходит, это была дорогая ее сердцу вещь, резюмировал Маккалиб. «А с чего ты взяла, что Глория в тот вечер его не надевала?» «С того, что в пакете, переданном мне полиции его не оказалось. Часы, кольца, другие серьги. Все было на месте, кроме крестика. Значит, на работу Глория отправилась без него». «Уверена. А на видео он присутствует». «На каком видео?» «Из магазина». Гроссиэлла откликнулась не сразу. «Ерунда». Крестик лежал в ее шкатулке с украшениями. Я отдала его ритуальщикам, чтобы они... Ну, ты понимаешь, похоронили ее вместе с серьгой. Маккалеб молчал, переваривая услышанное. «А если в шкатулке лежал второй? Я не особо смыслю в украшениях, но разве серьги не продаются парами?» «А ведь правда!» — ахнула Гроссиэлла. «Как я раньше не сообразила! Выходит, ты нашла вторую сережку?» Маккаля пощутил до боли знакомое волнение, какого не испытывал уже давно. «Наверное», — протянула Грасиэла. «Но где тогда первое?» «Это я пытаюсь выяснить». «Думаешь, это важно?» Маккали медлил с ответом и, наконец, решил не обнадеживать Грассиэллу раньше времени. «Для начала нужно хорошенько все проверить». «Не люблю несостыковки», — отозвался он чуть погодя. «Лучше скажи». Это была серьга, которая просто вдевается в ухо, как крючок, или у нее имелась застежка? По видео не очень понятно. «Хм, по-моему, застежка была. Такая, знаешь, с замочком. Сомневаюсь, что он мог вот так запросто расстегнуться». Прижав трубку к уху, МакКалеб перебрал стопку бумаг в поисках отчета фельдшеров скорой. Выудив нужный документ, быстро отыскал в нем номер бригады и имена двух сотрудников, которые оказали Глории первую помощь и доставили в больницу. Ладно, мне пора. Завтра все в силе? Само собой. Терри. Да. Ты видел запись с камер? Всю целиком? Видел, как Глори... Грасела осеклась, не в силах продолжать. Да, чуть слышно отозвался МакКалеб. Пришлось посмотреть. Она... она очень испугалась. Нет, все случилось молниеносно. Она даже понять ничего не успела. Наверное, это к лучшему. Пожалуй. Гросела, ты в порядке? Да, не волнуйся. Хорошо. Тогда до завтра. В больницу Глорию забирала бригада 76-й подстанции... Макалип позвонил туда, но оба фельдшера, дежурившие вечером 22 января, заступали на смену только в воскресенье. Однако начальник подстанции сообщил, что согласно правилам криминальной перевозки любые вещи потерпевшего, обнаруженные на носилках или в машине скорой помощи, в обязательном порядке передаются полиции, о чем составляется специальный рапорт. А таковой в деле Глории Торрес отсутствовал. Следовательно, серьгу крестик никто не находил». Помимо чужого сердца, Маккалеб носил в себе стойкое убеждение, что его спасли напрасно. Заветный донорский орган должен был достаться кому-то другому. Долгие недели, месяцы Маккалеб готовился к неминуемой смерти и в итоге смирился. Он давно утратил веру в Бога. Ужасы, свидетелем которых он становился, мало-помалу заставили его разувериться. Незыблемой оставалась лишь догма о безграничности человеческого зла. Проживая последние, как ему чудилось, дни, Маккалеб не цеплялся за утраченную веру в попытке уберечься, сгладить страх перед неизвестностью, а напротив смиренно ждал конца, примирился с небытием. Впрочем, особого труда это не составило. Будучи агентом, он нес важную миссию, успешно выполнял свой долг, приносил ощутимую пользу. Спасал людей, больше самого именитого кардиохирурга. Боролся с чудовищными проявлениями зла, искоренял самые злокачественные опухоли, и эта борьба, суровая, изматывающая, придавала смысл его существованию. Смысл испарился в тот самый миг, когда Маккалип рухнул посреди кабинета, как подкошенный. Два года он не жил, а существовал, пока Пейджер, завибрировав, не сообщил, что подходящий донор наконец найден. Сейчас Маккалеп побрел новое сердце, но живым себя не ощущал. Скорее птицы без крыльев, что грезит о полете. Все фразы про второй шанс, сказанные журналистке, просто пыль в глаза. Его угнетало мирное существование. Лишь взявшись за расследование гибели Глории Торрес, он вновь обрел вкус к жизни, расправил крылья. Желание восстановить справедливость во имя погибшей девушки заглушало внутреннюю борьбу. Но сейчас все переменилось. Исчезнувший крестик пробудил дремавшие инстинкты. Познав истинную природу зла, Маккалеб научился угадывать его обличия. И одно из них было прямо перед ним».